Гибелев не подкачал, и появился в лагере экспедиция с двумя телеоператорами и четырьмя корреспондентами Центрального телевидения ОРТ, РТР и ВИТ и радио, а также с гостившим у него журналистом из Германии Гюнтером Кранцем. Поэтому не выставить приехавших за пределы лагеря не помешать пресс-конференции Вашура, прошедшей на открытом воздухе при достаточно большом стечении народа, майор Соев не сумел. А может быть, это ему не позволилось сделать начальство. Во всяком случае, вёл он себя тихо и незаметно и к вернувшимся путешественникам больше не приставал. После обеда Иван и Тая уехали на вокзал без провожающих, чтобы без лишней суеты и огласки отбыть в Москву. Они хотели побыть дома, сообщить родителям о помолвке и отдохнуть от долгого путешествия по другим временам. В дальнейшем они решили не расставаться и сыграть свадьбу, как только позволит обстановка. «Счастливые люди!» — вздохнула Вероника, провожая глазами «девятку» Гришина с молодой парой. Пока она не скрылась на околице города, академик лично захотел отвезти Ивана с Таей на вокзал. «Ты говоришь так, словно завидуешь!» — усмехнулся Игорь Васильевич. «Неужели такая женщина, как ты, может быть несчастливой?» «Несчастливой — не то слово!» — Вероника поправила прическу. «Скорее невезучий!» «Не нашлось мужчины, чтобы я могла вот так, как Тая, за Иваном, следовать за ним куда угодно, без оглядки». Ивашура хотел было пошутить, но вовремя прикусил язык, чувствуя на спине чей-то взгляд. Оглянулся. На него из фургончиков экспедиции смотрел один из клевретов Сысоева. Качок с пышным чубом. Вероника тоже оглянулась. «Пойдем ко мне, хоть поговорим без саглядатаев». Но у меня другое предложение, Игорь Васильевич понизил голос. Сейчас я кое с кем пообщаюсь, и кое к кому позвоню, потом зайду к тебе, и мы поедем в город, посидим в каком-нибудь Жуковском ресторане. Возражение. Никак нет, начальник. Ивашура наклонился бережно, взял руку женщины, поцеловал пальцы и быстро пошёл к лесу. И Вероника вдруг поняла, насколько Игорь изменился. Он и раньше был решительным и смелым человеком. прекрасным организатором, целеустремлённым и даже порой жестоким. Но теперь в нём чувствовалась иная сила знание вселенских тайн, ответственность за судьбу не только людей, но и мира земли. И это знание сделало его кем-то большим, чем просто руководитель экспедиции. Он имел право приказывать, оставаясь при всём при этом галантным кавалером и мужчиной, ценящим в женщине красоту и ум. В начале пятого они сумели оторваться от бодительного ока майора Соева, побродили по центру Жуковки, абсолютно провинциального, как и сотни других в российской глубинке городка, а потом уединились за столиком частного ресторанчика Ломотов и Ко, расположенного в переулке Мальцева недалеко от местного рынка. Женщины обычно любят, когда мужчины играют перед ними роль героя, босса барыны или благодетеля, но Игорь Васильевич Вашура такую роль не играл. Он был волевой натурой изначально с рождения и всегда знал, с кем и как себя вести. Его спокойный и уверенный голос действовал на Вераннику столь сильно, что она удивлялась сама себе, поддаваясь магии этого голоса, интонациям, завораживающим оттенкам, хотя сам Вашура не прилагал к этому никаких видимых усилий. Он просто рассказывал разные истории, эпизоды похода по башне. Шутил часто и вел себя абсолютно естественно. И вместе с тем внутри его жили тревога и напряженность. Вероника чувствовала это с самого начала и в конце концов спросила напрямик. «Игорь, тебя что-то беспокоит?» «Я еще ночью заметила, да и Сысоев не зря интересуется тобой. Что все-таки происходит?» «А я чую, происходит, и хочу помочь. И вообще...» Она замолчала на мгновение, но преодолела естественную женскую гордость. Я готов всегда быть с тобой, понимаешь? Его широко рассловно споткнувшись на скаку замолчал, пристально разглядывая ставшее пунцовым лицо собеседницы. Ослепительно красивое от волнения и переживаемых чувств, в том числе страха, что ошибается, что он не свободен или не чувствует то же самое. Накрыл сильной рукой её ладонь, сжал, улыбнулся так, что ей стало больно и радостно одновременно, проговорил медленно: Я давно хочу того же, но со мной будет неспокойно, если не сказать больше, а в последнее время опасно. «Переживу», — храбро заявила Вероника, — «рассказывай все». И тогда он поцеловал ее в губы, не обращая внимания на обстановку, ресторанную суету и сидящих за соседними столиками посетителей.